По всему было заметно, что бедняга Квик крайне потрясен вновь пережитым опытом. Нет, ну то, что в него стреляли, несомненно, было правдой. Я же сам слышал. Хотя, может, и не в него полили, а просто в воздух, чтобы припугнуть. Парень трусоват, и приврать не прочь. Надо же, грузовик динамита придумал. Понятно, что лучшее обоснование трусости — именно преувеличение опасности. Но что-то он там натворил, несомненно. Ладно, оставим выяснение обстоятельств на потом. «Никто же за ним не гонится. Сейчас важнее всего узнать, что ответил Джагдаш. Честно говоря, это был единственный шанс на спасение. Наш с Квиком шанс. «Пойдем, Квик, чего расселся?» «Ну, пошли, бро!» Парень тягостно вздохнул. Приближаться к месту конфликта ему явно не хотелось. «Интересно. Надо будет потом, после того, как увижу, что пишет Джо, навестить этих ребят из дальнего коттеджа, хоть они и вооружены. Не будут же они сразу стрелять». «Квик говорит, что они медленнее нас. Это очень странно. Хотя...» Для начала решил проверить одну пришедшую на ум догадку. «Секундочку, Алонзо! Давай-ка поближе к этому шарику встанем!» Я кивнул на купол энергоустановки. «До него от бара было сотни ярдов, не больше. Точнее, до охранного КПП. Как ни крутя, у нас полурежимный объект. Без пропуска не пройти». «Нафига тебе это, чувак?» Плохие новости совсем придавили Квика. Он казался сонным и заторможенным. «Посмотреть хочу!» «Чего смотреть-то, бро? Отсюда, что ли, не видно?» Да одна мысль весь этот день в голове крутится. «Это плохо, бро. Понимаю тебя», — сознанием дела протянул Алонзо. «Много мыслей в голове — это не жизнь, а сплошное мучение». Сейчас совсем не хотелось растолковывать, что я имел в виду совсем другое, поэтому коротко скомандовал. «Пошли!» Когда мы поравнялись с КПП, я поискал взглядом свой коттедж. Отсюда хорошо просматривалось окно спальни на втором этаже, а также крыша гаража, где сегодня утром произошло знакомство с Квиком. Коттедж с азиатами отсюда виден не был. Его как раз закрывал мой дом. Мысленно я провел прямую линию, соединяющую гараж, спальню и купол нашей энергоустановки. Даже отбежал от КПП, чтобы посмотреть на это со стороны. «Да, конечно, это было так!»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 Могло ли получиться, что взаимодействуя с процессом деления урана в реакторе нашей электростанции плазма шаровой молнии образовала какое-то новое излучение? При мысли о том, что мы находимся на пороге открытия неизвестного прежде вида энергии, я почувствовал, как покраснели щуки и лихорадочно забилось сердце. Новый вид энергии, лучи, ускоряющие ход времени. Я вспомнил об опытах русского профессора Вальцева, которыми было доказано, что под влиянием радиоактивного облучения резко сокращается срок созревания плодов на яблоне. Вспомнила подобных опытах наших коллег из Брукхейвенской национальной лаборатории в Аптоне. И это только то, что опубликовалось в открытом доступе. Насколько же тогда могли продвинуться засекреченные разработки в этой области? «Чё ты бегаешь, как подстреленный белый заяц, а?» — вывел из раздумий голос Квика. «Чему белый?» спросил не Невпопад, будучи еще под впечатлением от догадки. «Ну не черный же!» захохотал Квик. Дал парню волю насмеяться. Ведь не зря медики говорят, что минута смеха добавляет сколько-то дней жизни. В нашем положении следовало бы вообще смеяться, не переставая. Вообще-то ржал Алонзо заразительно. Я почувствовал, что настроение улучшается, и, улыбнувшись, сказал. «Что Лавра и Эдди Мерфи покоя не дают? Хочешь загадку, юмористы ты наш? Давай, бро!» весело откликнулся Алонзо. «Видел бы ты свою физиономию с минуту назад!» Я решил поскорее сменить тему и, подбирая простые слова, сказал. «Смотри, вот на этом куполе, который сейчас практически над нами, я видел зеленое пятно. Из него потом сверкнул лучик прямо вот туда. Вот смотри, вон там, мое окно. Там был я. Как раз под ним дверь гаража, там был ты. А дальше за моим коттеджем. Что? Ну та хибара, где меня стреляли, и чё? Алонза, ты ничего не понял. Мозгуй, переваривай инфу». «Это ты чё, бро?» Он снова выпучил глаза. «Ты толкуешь, что нас с тобой облучили, что ли? Мы сдохнем! Мы облученные!» «Я тебе уже говорил, что в конце концов умрут все. Чего тут бояться? Другое хочу показать. Ты говоришь, что азиаты медленнее тебя, так? Ну да, ватные такие». «А почему они такие? Думай!» «Им чё, меньше облучения досталось, бро? Твой дом помешал?» Он смешно почесал затылок. «А их дом еще дальше, что ли?» «Умница, Квик». Честное слово, ассистентом тебя возьму на работу, если мы из этой заварушки выпутаемся. Только ты ж половину лаборатории вынесешь. Бро! Я вор, но не крыса!» Квик насупился, а мне стало по-настоящему смешно. И почему-то я его сразу зауважал. Кодекс чести у этого парня все-таки имелся. На улице было все так же жарко и скучно. Точнее, еще немного жарче. Над миром вставал новый день, но это восстание оказалось нам салон за таким медлительным, что даже плакать хотелось. Понтиак с обворованным джентльменом и его рыжеволосой красавицей со скоростью минутной стрелки пытался скрыться за поворотом дороги, и почему-то было совершенно наплевать на то, что обчистил их именно Алонсо. Видимо, в условиях ускоренного существования морально-этические нормы постепенно мельчают, или остаются в прошлом. Или мгновенно пересматриваются, человек ведь очень гибкое существо, подверженное всяческим флуктуациям что вчера представлялось отвратительным, невозможным и неприемлемым, сегодня уже может оказаться способным принести удовольствие. Вот сейчас, если разобраться, то мы с Квиком на пару ограбили бар Василя. Есть какая-то гарантия, что мы вернем ему честно взятое. Со стороны Алонзо точно нет, а с моей, ну, может быть. Как мне, кстати, вспомнилось о баре, в желудке урчало от голода. «Квик, слушай, а ты в баре ничего не прихватил из еды?» Хо, «А как же!» Алонза расплылся в довольной улыбке, извлекая из недр свои необъятные майки, упакованную в пластиковые контейнеры, кисоделью, куриную ветчину и две банки бобов со свининой. «Тебе не кажется, что нас слишком сильно тянет на пожрать, Квик?» «Совсем недавно же перекусывали». Задумчиво рассматривал съестные припасы, автоматически отметив, что потихоньку перехожу на жаргон Квика. «Вот этого бы не надо, наверное, а кушать хочется». «Да делов-то, бро! Жратва вот она!» Квик быстро откупорил банки с бобами, усевшись прямо на бордюр, зашуршал упаковкой с кисодилией. Аккуратно сделать это у него не получилось, но я, уже начинающе привыкать к нашему ускоренному существованию, без всякого труда поймал вылетающий из пакета кусочек. Алонзо уже аппетитно макал кисодилию в бобы, предусмотрительно зажав банку в руке. «Правильно, так ускоряющее поле охватит ее всю» и содержимое окажется в нашем временном измерении. — Смотри, жуй быстрее, а то задавит! — пошутил я, кивнув на показавшийся в конце улицы огромный красный грузовик. — Не успеет! — флегматично отозвался парень, с видимым удовольствием запихивая в рот кусок тушеной свинины. Я в очередной раз поразился быстрой смене его настроения. Вот только же недавно паниковал, кричал, что в него стреляли... А сейчас спокойненько сидит на краю дороги и за обе щеки уплетает ворованную еду. Это же невозможно. Наверное, ни для кого невозможно, кроме Квика. Овощная кисадилия в прикуску с бабами, наверное, самая лучшая в мире еда. Даже не понимаю, почему я раньше так не питался. Или это в ускоренном состоянии происходит переоценка вкусовых ощущений? Ладно, спросить не у кого. Вот разве что одиноко бредущую по тротуару девушку. Ту самую незнакомку, что недавно выпорхнула на центральную улицу. «Красивая, конечно. Вот бы с ней поговорить. Но сейчас это невозможно. Мы существуем в разных мирах». Тихонько вздохнул, мысленно хороня хорошие манеры, подцепил пальцем кусочек свинины и последовал примеру блаженствующего Квика. «Вкусно, но надо идти к Джагдашу. Только он может прояснить ситуацию. А там мира в домашнем халатике». Теперь еще и Алон за собой тащить. С его-то моральными устоями. Вот тоже проблема на проблеме. Все решилось неожиданно просто. «Бро, слушай, давай не пойду к твоему другу. На стреме постою. А вдруг та дура узкоглазая нарисуется, что в меня стреляла? Да и воровать у твоего кореша как-то заподло. Последним аргументом Квик сразил напрочь. «Я что, уже криминальный авторитет?» «Но складывающаяся ситуация меня вполне устроила». «Окей, okay, давай тогда ты вот здесь, на веранде, тихо посидишь. Если что, за дверь прячься». Я автоматически отметил, что открытая дверь висит на петлях, хотя стопроцентно хорошенько хлопнула. В воздухе возле петель висели два облачка пыли. Правильно, кто пылесосит дверные косяки? Да никто, а пыль она вездесуща, проникает в самые мельчайшие поры.